Россия в годы правления первых Романовых. 1613-1682 года. Иван Сусанин и его потомство. 1613 год. В нескольких верстах от Костромы есть село Домнина. В нем живут свободные поселяне, которые не платят никому податей, не исполняют никаких повинностей, то есть не мостят дорог, не держат лошадей для почты и проезжих, не представляют рекрутов на государственную службу, одним словом, не знают никаких тягостей общественной жизни, а пользуются всеми ее выгодами. Этих счастливцев называют «белопашцами», Знаете ли, милые друзья, чего они наслаждаются такой приятной жизнью и кому обязаны всеми своими преимуществами? Это любопытное и трогательное происшествие. Вы, наверное, поблагодарите меня, если я расскажу его. Послушайте же в то время, когда сердца всех русских с согласным, единодушным восторгом назвали своим государем Михаила Романовича и уже с нетерпением ожидали известия о том, как примут он и его благочестивая мать, монахиня Марфа Иоанновна, московских послов, приехавших к ним с усердными мольбами от имени всего народа. Поляки? узнав об этой новости и предвидя, как повредит она их намерению завладеть Россией, решились погубить избранного царя. Шестнадцатилетний юноша, отец которого, пленник в Варшаве, оплакивал бедствие своего отечества, а мать проводила печальные дни в монастырской келье, не мог быть страшен для сильных и многочисленных врагов, и его погибель казалась для них легкой. Все зависело только от того, чтобы сделать это раньше, чем послы успеют приехать к нему и превратить скромное беззащитное жилище молодого боярина в неприступный, окруженный верными подданными дворец избранного государя. Рассуждая таким образом, они отправили отряд самых решительных злодеев в поместье Романовых. Это поместье было в Костромской губернии. Романовым принадлежало также и то село Домнина, о котором мы говорили в начале этого рассказа. Отряд поляков с ужасным намерением уже явился в Домнина. Оставалось не более версты до той деревни, где был господский дом, в котором жил молодой Михаил в разлуке с добрыми родителями, тоскуя несчастной судьбе отца и услаждая свою горесть только свиданиями с матерью-монахиней, жившей в нескольких верстах от него в Ипатевском монастыре. Убийцы не знали дороги в эту деревню и случайно встретили крестьянина из села Домнино, Ивана Сусанина. Нетерпеливо они начали расспрашивать у него, как им найти поместье нового царя Михаила Федоровича. И чтобы не показаться подозрительными, злодеи притворились, что посланы от его друзей, с тем, чтобы раньше всех поздравить с неожиданным счастьем. Но Сусанин был умен и сметлив. Он скоро догадался, что имел дело не с друзьями, а с самыми жестокими врагами своего господина. По одежде он тотчас узнал в них поляков, а в то время этого было довольно, чтобы встревожить всякого русского. Чувствуя, что от его скромности зависела жизнь его боярина, он в ту минуту решился на всякое пожертвование, чтобы только спасти его». Искусно скрыв радость, которая взволновала его сердце при известии о том, что молодой Михаил Федорович избран царем России, он отвечал на расспросы поляков самым простодушным рассказам о том, что он очень хорошо знает поместья Романовых, что часто бывает там и может проводить дорогие гостей помещика до самого его дома. Притворное простодушие крестьянина обмануло поляков. Они поверили его словам и велели вести их туда, куда он знает. Что ж он сделал и куда повел их? Совсем в обратную сторону от правильной дороги. А между тем успел еще отправить молодому царю весть об угрожавшей ему опасности. Долго поляки шли со своим проводником, нигде не останавливаясь, и, наконец, ночью... Пришли в самый густой, дремучий лес, где никогда никто не проходил и не проезжал. И там еще долго водил их Сусанин, уверяя, что сбился в темноте с тропинки. Наконец злодеи начали догадываться, что проводник обманывает их, и с гневом сказали ему это — — Нет, — отвечал добрый неустрашимый Сусанин, уже предвидя свою мучительную смерть, — нет, не я вас, но вы обманули сами себя. Как вы могли подумать, что я выдам вам нашего государя? Он теперь спасен, и вы очень далеко от его поместья. «Вот вам моя голова, делайте со мной что хотите, я отдаю себя Богу». Можете себе представить, милые слушатели, какие жестокие мучения были наградой благородному Сусанину за его верность и мужество, за его великодушное пожертвование собой. Злодея, видя перед собой верную смерть в лесу, где еще не было протоптано ни одной тропинки, где земля была покрыта глубоким снегом, как будто грозившим заморозить их, бросились с неописуемой яростью на доброго слугу Романовых, и ужасны были страдания, какие вытерпел он, умирая от их рук. Но эти страдания были вознаграждены... На небесах Бог принял с любовью прекрасную душу Сусанина. На земле царь по-царски наградил за его усердие и верность. Он дал детям своего спасителя земли, лежавшие в окрестностях села домнина половину деревни – деревнище, принадлежавшее этому селу, и, наконец, все преимущества и выгоды, которые должны на вечные времена отличать потомков Сусанина от других государственных крестьян. Здесь, кстати, сказать вам, что эти дети и их потомки носят не фамилию Сусаниных, а Сабининых. Это потому, что у Ивана не было сына, а была одна дочь Антонида, которая была тогда замужем за Богданом Сабининым и имела двух сыновей – Данила и Константина. Вот они-то и воспользовались наградой за геройский подвиг своего дедушки, и от них-то происходят все белопашцы, которых по последним известиям насчитывалось уже в 1836 году 105 душ мужского и 121 душа женского пола. Графиня Растопчина в своем собрании стихотворений посвятила несколько прекрасных строк воспоминанию о Сусанине. Наверное, мои слушатели с большим удовольствием послушают их. Тибель-чугун Тебе ли мрамор ставить, Сусанин, верный сын, честь Родины своей? Тебя ли можем мы прославить Деянием рук и грудами камней? Чугун растопится, полудня мрамор белый Раздробит долгие морозы русских зим. Есть памятник иной, он тверд, несокрушим, Он силен и велик, как ты, Сусанин смелый. Сей вечный памятник тебе сооружён В сердцах признательных потомков. В одни крамолы смут, И пепла, из обломков С Россией новою восстал, как Феникс он, И с ней цветет под ней могучий и спокойный. Да, благоденствие и слава россиян Да, громкие хвалы позднейших сограждан Вот памятник Сусанина достойности